судьбу Бена Сигела боссы мафии решили на большом совете синдиката преступников в отеле Националь в Гаване под Рождество 1946 года в присутствии Лакилчана и знаменитого певца Френка Синатры Однако не только афера с казино Фламинго в Лас-Вегасе предопределила смертный приговор были и другие причины Руководство мафии постановило построить на Кубе сеть отелей для американцев. Подобное же намерение еще раньше возникло у Сигела, и он стал конкурентом собственной организации. Он считал, что может позволить себе это, и очень ошибся. Мейрланскес пытался помочь приятелю, но безуспешно. Согласно свидетельства Стейчера, Лакилучана Отосадок памятный вечер гванского отеле Националь ланский в сторону и сказал Я знаю Мейер что ты думаешь о Бакси только хорошим Считаешь его своим братом любишь его как своего собственного сына Однако речь идет о деле Мейер Ведь Бакси провинился перед правилами собрал наши деньги и положил их в сейфаре обманул нас Ты знаешь это так же хорошо, как и он. Положение Сигила усугубило тесную связь схил. Жена Сигила Эстер подтвердила, что Бенджамин очень изменился после того, как связался с Вершинией. Он мол, всегда был бабником. У него были многочисленные интрижки с левузскими актрисами и малоизвестными танцовщицами, но она все ему прощала. Однако связи с Хил уже не смогла вынести. Это не было авантюры на одну ночь. Он жил с ней уже долгое время, и все советы и увещевания друзей и жены оставлял без внимания. Майерлански даже летал в чика как бывшему коллеге по банде Шо Экстайну, некогда открывшему Хил и жившему с ней. Несмотря на то, что Хилл давно его бросила, Он постоянно чувствовал себя в ответе за ее судьбу. Но и старый букмекер не смог помочь. Лански вернулся ни с чем. Он сообщил об этом жене Дженис и договорился, что она подаст на развод. Это могло образумить ненормального бакси. Но вновь ничего не вышло. Тогда Эстер Сигел быстро развелась с мужем в Рено и вернулась в Нью-Йорк. Тебе, как и мне совершенно ясно, что Бахти надо убрать, обратился Лаки Лучана к Ладски во время их встречи в Гавани. "И если у тебя, Мейер, не хватит смелости, то я вынужден эту казнь устроить сам". Через пару минут после этой встречи свидетельствовал Док Стейчер. "Я видел Мейера, невероятно, но у него были слезы на глазах. Сначала я хотел спросить его, что случилось, но понял, что лучше промолчать. Лански поднялся со свой номер и на два часа закрылся в нем. Банкет в честь сенаторы продолжался без него. Мне было ясно, что Мейер пережил тяжелый кризис, но только позже я убедился, что он еще искал для бакси шанс. В течение двух критических часов Ада остальные веселились с френком Синатры и пили шампанское, Лански звонил в Кливленд и разговаривал с директором отеля Холленден End Лоу Он сказал, что Родков немедленно связался с Микконом, личным телохранителем и помощником Сикила. Родков позвонил Лос-Анджелес и передал Коуно приказ Лански: "Ты не должен оставлять его в Не поле зрения ни днем, ни ночью Микки. Если с ним что-нибудь случится, ты за это ответишь. На следующий день в Лас-Вегасе состоялось торжественное открытие отеля Фламинго. Его строительство еще не было доведено до конца, но уже было очевидно, что это роскошный, первоклассный отель. Об этом свидетельствовало образцовое помещенье облицовка из редкого дерева, великолепная бронзовая оковка окон и дверей, роскошный ковры. На завершающей стадии Бен Сигел не скупился. Знал, как много зависит от первого впечатления. Боссы мафии еще заседали в Гаванском национале, когда Бенджамин Сигел и Верджиния Хил 26 декабря 1946 года торжественно открыли Фламенко. Хавьер Кугет со своим оркестром играл для гостей, среди которых были известные актёры: Жорж Рафт, Чарльз Колберн, Жорж Сендер, а также Джимми Дион, Бэйби Роуз, Мари и Итьюн Топперс, величины в голливудских кругах того времени. Повар, приглашенный из Франции, привез шампанское Секил был старым практиком и знал, что нельзя полагаться на случай, особенно накануне рождества. Поэтому он нанял лучи по тем временам самолет типа Constel Angel, чтобы доставить Лас-Вегас гостей из Лос-Анджелеса. Но ему не повезло. В тот день была настолько плохая погода, что самолет не мог взлететь. Так вышло, что на первом банкете А позднее и столов в игровых столах казино остались пустые места. Торжественное открытие закончилось поражением. Бен Сигел просчитался. Рождественские праздники оказались действительно не самым удобным временем для начала работы в казино. В следующие 14 дней катастрофа нарастала. Те несколько игроков, которые сели за столы, обтянутые зелёным сукном, сорвали банк на 100 тысяч долларов. Сигел не выдержал этого и закрыл отель. Мейерландский узнав о крахе Сигела, все еще пытался сохранить ему репутацию. Снова в Гаване заседал высший совет американской мафии, и снова Ландский выступал перед всемогущими кэстами отцами в качестве адвоката Бены. "Отель Фламинго", утверждал он, "можно спасти. Казино будет приносить прибыль". На светских Это золотое дно. Бенсигов допустил множество ошибок, но дело можно поправить. Общество, значащееся владельцем отеля, объявит конкурс. Вкладчики создадут новое общество с тем же капиталом, и дешево же отель по конкурсу. Затем наймут нового директора и снова откроют отель, абсолютно не вызывает сомнений, что это заведение принесет большие прибыли. Майерланский был прав. Он хорошо разбирался в торговых делах. Ходили слухи свидетельствовал стола докстейджа, что такси Секил вылетел к Вано, чтобы попросить Лаки Лучана и Ланский предоставить ему шанс. Это неправда. Он не летал к Вано, хотя хорошо знал, как ухудшилось его положение. Он улетел с вершинею в Мексику. И там женился на ней. Я думаю, что там она уговаривала его вылететь в Европу, где они могли бы жить на деньги, положенные им в шестсарские банки. Она же уведомила Бакси, что его жизнь в опасности. Одно надо признать, Бакси не был трусом. Он решил остаться в Соединенных Штатах и нести ответственность за крах. Вернувшись из Мексики в США, Он сразу же вылетел Лас-Вегас. В это время Мейерландский добился того, что руководство мафии предоставило ему Сигелу, последнюю возможность. В марте он снова должен был открыть отель. Если я точно помню, то в мае он получил около четверти миллиона чистой прибыли. Сигил, конечно, понимал, как сильно Вирджиния отвлекает его от дел. Поэтому отправил ее в Париж и пообещал, что приедет за ней или вызовет ее, как только дело с фламинго прояснится. На это ушло немного времени, и вскоре отель действительно стал процветать. Бен Сигел мог объявить руководству мафии об успехе, а те, кто стоял на его стороне, облегченно вздохнуть. Он и сам был убежден, что худшее позойти. 20 июня. в 1947 года Бакси вылетел в Лос-Анджелес и позвонив оттуда Вирджинии в Париж, сообщил, что она может вернуться. Вечером того же дня он с приятелем Аллином Милли сидел в гостиной своей виллы в Беверли-Хиллс.